Ольга. Эпиграф. «Не суди о людях по наружности». Японская поговорка. Паршинцева чувствовала себя разбитой и уставшей. Вот уже несколько дней она практически не отдыхала. Конец года. На кафедре подводили итоги за первый семестр, плюс к этому Ольга постоянно просматривала купленные диски, отчего в голове регулярно возникали батальные сцены с участием самураев. «Еще чуть-чуть, и я сойду с ума». С жалостью к себе, и в то же время как-то отстраненно думала Ольга, видя в зеркале свое потемневшее лицо и провалившиеся глаза. «Может, прав был Карипанов, а? Ну нафиг мне это? Че, я следователь, опер? Нет? Адвокат какой-то чей-то? Чей? А, короче, надо заканчивать с этим пинкертонством в самом деле». Но решить было значительно легче, чем сделать. Паршинцева в душе была одержима желанием докопаться до истины и доказать высокомерному карепанову свою правоту. А в том, что она права, Ольга почти не сомневалась. Просмотр учебных фильмов по боевым искусствам только утвердила ее во мнении, а взятая в библиотеке книга о принципах самурайского кодекса лишний раз убедила в том, что подозрения Ольги верны. Чтобы хладнокровно отрубить человеку голову, да еще и не одному, а нескольким, нужна большая сила духа и абсолютное презрение к смерти. А этим как раз и должен отличаться человек, вставший на путь японского воина. «Господи, ну сколько же в мире придурков!» Потирая переносицу и пытаясь сосредоточиться на заполнении дневника практических навыков, думала Ольга. «Не живется людям спокойно. Постоянно острых ощущений хочется. А ей самой...» Острых ощущений не хотелось, да и времени на них тоже не было. Пару раз позвонила Анжела, предложила встретиться, но Ольга была вынуждена отказаться, дежурила. В голосе одноклассницы послышались нотки недовольства, но Паршинцева не обратила на них внимания, особой дружбы и взаимной привязанности между ними и в школьные годы не существовало уж после стольких лет. Та встреча в кафе убедила ее, что от Анжелы вообще лучше держаться подальше. Не стесняясь в выражениях, она легко и как-то буднично рассказывала, что живет с богатым типом, неприятным внешне, зато очень денежным и щедрым во всем, что касается ее. «А тебе не противно?» — брезгливо сморщилась Ольга, представляя, чем именно рассчитывается за подобную щедрость Анжела. Та только пожала плечами. «Противно, но оно того стоит!» «Не понимаю», — вздохнула Паршинцева, отпивая кофе. «Зачем тебе это, а?» «Ой, Оль!» Вот только не, из, не исполняй мне тут моралистку, — скривилась одноклассница, доставая из сумочки узкую пачку сигарет. Ты еще скажи, надо работать, приносить пользу обществу, чтоб совсем уж как в духе соцреализма. А я не хочу, понимаешь? Не хочу ишачить на дядю за копейки. Я хочу достойно и красиво пожить, пока молодая привлекательная. Пока у меня есть возможность использовать вот это все. Тут она довольно бесстыдно выпятила вперед грудь, обтянутую тонкой блузкой. чтобы получать все, что я хочу. Да? А чего ж ты хочешь? Поинтересовалась равнодушно Ольга, которая уже немного тошнила от Анжелкиной искривленной морали. Денег. Спокойно ответила она. Денег много, чтоб хватило надолго. Откладываешь на старость? Да. Не смутилась Анжела, картина выпуская дым. Открыла счет в банке, туда и складываю. Ольга смотрела на нее во все глаза и поражалась произошедшим в девушке переменам. В школе Анжелка не была такой расчетливой и зубастой щучкой. Ей вдруг отчего-то стало даже жаль ее. Такая красивая, видная девчонка продает себя, как последняя путана. «Хм, что, Олечка, жалеешь меня?» Словно прочитав ее мысли, проговорила Анжела с легким смешком. «А ты не жалей! Не надо, у меня все отлично!» «Сама ты веришь?» «А то ж!» Девушка вздернула подбородок, но в глазах Ольга успела заметить что-то, убедившее ее в обратном – Больше они не встречались, только по телефону пару раз разговаривали. Сегодняшний вечер Ольга провела в любимой позе на своем диване с тарелкой печенья и большой кружкой молока. Она просматривала очередной фильм. Мама несколько раз заходила в комнату, качала головой, видя, что дочь поглощена зрелищем и ничего вокруг не замечает, только рука движется туда-сюда от тарелки с печеньем ко рту. «Ольга!» — не выдержала Наталья Ивановна. «Ты умела килограмм печенья!» Не его жалко тебя. Ой, поужинай наконец нормально, оторвись от своих ужасов. Да это не ужасы, мам, пробормотала дочь, не отрывая взгляд от экрана, где в этот момент невысокий человек с выбритой головой, на которой оставалась только длиннющая коса на самом темени, размахивал двумя мечами и что-то гортанно выкрикивал. Это кэндзюцу. Кен- Кен что? удивилась Наталья Ивановна, присаживаясь на край дивана. Кэндзюцу, мам. Это такое боевое искусство. А есть еще кэндо, практически запретная техника. Ее применяют крайне редко, в основном для воспитания духа настоящего самурая. Понимаешь, дзюцу означает искусство, а до — путь. И упор делается именно на духовное воспитание. Оленька, ты помешалась. Мама покачала головой и с тревогой взглянула в озабоченное чем-то лицо дочери. Ты никогда прежде столько времени не проводила у экрана. Мне не дает покоя одна вещь. Ольга выключила телевизор и откинула плед, опуская ноги на пол. Три трупа. И у всех совершенно одинаковый механизм повреждений, понимаешь? Совершенно одинаковый. Голова отсечена с одного удара. А такое возможно только при очень хорошей подготовке и только специальным оружием. А почему непременно специальным? Наталья Ивановна ногой подвинула дочери тапки. Ведь раньше казнили, и головы топором. Разве не может быть топор? Паршинцева взлохматила волосы, сунула ноги в тапки и пробормотала «Нет, мам, топором всё равно нельзя отсечь сразу. Будет пробная насечка, как бы метка, э, куда нужно ударить второй раз. А тут и линия среза такая странная, снизу вверх, спереди назад, как... Топором при всём желании так не ударишь». Наталья Ивановна поморщилась, представив, с какими кошмарами приходится сталкиваться её девочке каждый день, Не мудрено, что она так плохо выглядит, мало спит и вообще стала какая-то замкнутая. Ольга не стала говорить матери еще одного, того, что недавно ни с того ни с сего вдруг записалась на курсы японского. Зачем ей потребовалось изучение такого сложного языка, Ольга не понимала, но какая-то внутренняя сила толкала ее к знанию и к зданию университета, где располагался лингвистический центр. Пройдя собеседование, она выслушала раздражённое замечание пожилой преподавательницы о том, что занятия идут уже несколько месяцев, и создавать новую группу они не планировали, а значит, новоявленному полиглоту придётся многое наверстывать самостоятельно. Ну, я, разумеется, могу оказать вам помощь. Преподавательница выразительно посмотрела на девушку, и у Ольги не осталось выбора, кроме как кивнуть и согласиться заниматься ещё и за дополнительную отдельную плату. «На черта мне это все надо», — раздраженно подумала она, выходя из кабинета. теперь еще дополнительно заниматься, оплачивать дополнительно. Где деньги-то брать? Придется попросить с Нарбуса, чтобы оставил меня на дежурство в морг, иначе я просто не вытяну. Она сразу приметила эту молодую женщину в группе из семи человек. Александра оказалась самой старательной и успешной, ей легче остальных давался непростой японский... и преподаватель часто хвалила ее, отчего глаза девушки теплели, а их жестокий взгляд смягчался. Лицо ее показалось Паршинцевой знакомым, но она никак не могла вспомнить, где и когда могла его видеть. Александру нельзя было назвать красавицей, в том смысле, какой обычно вкладывается в это слово, однако Ольге понравилось ее открытое лицо и глубокие темные глаза. Возможно, черный цвет кудрявых волос, тянутых безжалостно в тугой пучок, Слегка старил ее, но не настолько, чтобы сделать внешность отталкивающей. И вообще, она была миниатюрная, статуэточная какая-то, к тому же едва заметно прихрамывала на правую ногу, и все это вызывало ольги странное необъяснимое желание защитить девушку, как защищала бы она свою младшую сестренку. И все это подталкивало Ольгу к знакомству, но Александра не реагировал ни на что вокруг, поглощенной только иероглифами. Ольга устроилась так, чтобы сидеть впереди Александры и все время старалась обратить внимание девушки на себя, но та никак не поддавалась и, казалось, вообще не замечала присутствия новой ученицы. После занятия она покидала кабинет первый, и ни разу Ольге не удалось ее догнать и даже заметить, в какую сторону от университета она уходит. Причина была в том, что Паршинцевой постоянно приходилось задерживаться и переспрашивать у Марию Васильевной, той самой недовольной преподавательницы, непонятно. А я предупреждала вас, Паршинцева, что вам будет довольно сложно. Японский язык все-таки не английский. Хотя выучиться говорить на нем значительно проще, чем писать и читать. С разговорным проблем не возникает. но ну, не должно во всяком случае. А вот с чтением... Ольга расстраивалась. Именно ради чтения она и пришла на курсы, хотела изучать интересующую тему по первоисточникам, а не по переводным изданиям. «А знаете что...» изрекла однажды Мария Васильевна, сунув в рот дужку модных очков в розоватой оправе. «А вы попробуйте Паршинцеву поговорить с Сашенькой, с Игачевой». «С кем удивилась Ольга?» «Ну, с нашей Сашенькой, Александрой Ефимовной. Ее супруг известный специалист по японской культуре, он занимается изучением восточных боевых техник, прекрасно владеет языком и довольно часто бывает в Японии. Возможно, он не откажется позаниматься с вами, раз уж вам это так важно». И вот тут все встало на места. Конечно, это имя и это лицо она знала хорошо. Александра Ефимовна Гельман-Сайгачева преподавала на кафедре нормальной анатомии того самого института, который закончила Ольга. Правда, учиться у нее Паршинцевой не довелось. В то время Александра как раз не работала, но потом вернулась и даже сидела в комиссии на госэкзаменах. Просто Ольга никак не ожидала встретить ее в таком месте, а потому не сразу узнал. «Да». «Если так пойдет и дальше, а тихо спячу», — заявил нарбус, закрывая чемоданчик. Ольга молчала, хотя ей тоже. Выезды на совершенно одинаковые трупы уже порядком остачертель. Очередной бомж с отсеченной головой на городской свалке. Кругом зловоний и смарат, от разлагающихся гор мусора, снуют огромные собаки истошно каркают полчища ворон. Рядом с милицейским уазиком трутся пятеро таких же бедолаг, как тот, что лежит сейчас в черном полиэтиленовом мешке. С лишь разницей, что эти пятеро сегодня вечером выпьют свою дневную дозу технаря, а червончик, так звали бомжа при жизни, уже нет. «Ну вы точно уверены, что это он? Ничего не путаете?» донимал бомжей Карипанов, пытавшийся получить от них хоть какие-то сведения. «Начальник, да чего ж тут путать-то?» Сиплым голосом проговорил старший из этой пятерки. «Вон, а, и синький его, и...» И К-10 на запястье. Зато его червончиком ты звали. Да еще за то, что чалился ровно червонец. Не, начальник, тут ошибки. Это, ну, не может быть. Сиплоголосый шмыгнул носом и поежился. Вот же ж, смерть какой принял, не приведи Господь. Вот и будьте аккуратнее, буркнул Карипанов, записывая что-то в блокнот. да вообще никого странного не видели тут? Ну, посторонних каких? Бомжи переглянулись и дружно затрясли головами. «Не, начальник, не было никого, никого не видали!» Разноголосо сбормотали они. Карипанов морщился от зловония окружающего пейзажа, от весьма своеобразного амбре, исходившего от допрашиваемых. Больше всего он мечтал сейчас оказаться в собственной ванне, смыть с себя эту вонь, которой, как ему казалось, он насквозь пропитался за это время, Это всё уже походило на демонстрацию, на издевку Трупы бомжей обнаруживались с регулярностью, а никаких зацепок не было, никаких следов, кроме почерка убийцы, чёткого идеального края раны и пропавшей головы. Чёрт побрал этого идиота. Когда уже в нашей стране всех сумасшедших будут надёжно изолировать? Думал Карипанов, записывая показания бомжи И тут явно какой-то безумец орудий. Вот нафиг кому-то нормальному отсечённые головы. И почему всё-таки бомжи? «Возможно, он проверяет остроту меча», — раздался рядом голос Ольги Паршинцевой, и Карипанов понял, что последнюю фразу произнес вслух. «Вы же помните, я рассказывал о том, что среди самураев принято было убивать неприкасаемых. Это для тренировки или для проверки остроты оружия. Это не преследовалось уголовно». «Мы не в средневековой Японии, мать твою!» — пробормотал Карипанов. «И у нас убийство бомжа, такое же преступление, как убийство инженера, врача или водителя такси». «Наш самурай живет по своим законам. Ему безразлично нынешнее государственное устройство», — не уступала девушка, чем привела оперативника в ярость. «Паршинцева, ты рехнулась!» — взревел тут. думай что говоришь?» «Я и думаю. Но вы посудите сами. Он ведет себя именно так, как должен вести самурай с традициями». «Так, все. Хватит, я тебе сказал!» — замахал руками оперативник. «Я уже слушать не могу о твоих самураях, традициях и Япониях». «Займись своими непосредственными делами, Паршинцев! Оставь меня в покое!» Ольга пожала плечами и направилась у УАЗи к судебно-медицинскому бюро. «Зачем же ты, дружок, на веках татуировки-то сделал, а? Чем мне теперь их замазывать не подскажешь? Ну, весь вид испортил дурачок. Ну ладно, запудрим как-нибудь. А вот волосы придется сбривать наголо». Жаль, конечно. С волосами как-то солиднее, но уж больно неохота мне отмывать твою вековую грязищу. Ничего, будет один лысый для разнообразия. Постойте, пожалуйста, Александра Ефимовна... Сразу после окончания занятий Ольга вскочила из-за стола и перегородила дорогу девушки, не давая ей возможности ускользнуть, как обычно. Что? — Нетерпеливо спросила та, демонстрируя желание поскорее покинуть кабинет. — Я... мне... Словом, Мария Васильевна сказала мне, что ваш муж может мне помочь в изучении иероглифов. — Саша? — как-то растерянно переспросила Александра. — Не знаю, вряд ли. — Я прошу вас, мне это очень важно, — умоляюще сложила руки под подбородком Паршинцева и улыбнулась. — Да зачем вам это? Я не могу объяснить, но, поверьте, это очень важно. Александра Ефимовна, пожалуйста, поговорите с вашим мужем, а? Я не знаю, у него очень мало свободного времени, у него ученики и вообще. Тёмные глаза изучали лицо собеседницы. А вы ведь Паршинцева у Нарбуса работаете на судебке. Да, меня Ольгой зовут. Александра Ефимовна, если дело в оплате, то никаких проблем. Браво, заявила Ольга, словно ей вообще не составляло труда оплатить любые услуги со своей стипендией и довольно скромной зарплаты. «Нет, дело не в этом», — смутилась Александра. «Я спрошу у Саши, но ничего не обещаю. Если не выйдет, не обижайтесь, Ольга, хорошо? И еще, обращайтесь ко мне просто по имени. Вы ведь уже не студентка, договорились?» «Конечно, конечно, о чем вы? Никаких обид. И спасибо за переход на имена». поспешно заверила Ольга, но в душе ей очень хотело, чтобы этот неприступный и загадочный Саша согласился заниматься с ней. Ответ Александра дала через три дня на следующем занятии. «Вы могли бы прийти к нам домой в субботу вечером? Я дам адрес и телефон. Саша хотел лично с вами побеседовать, прежде чем согласиться или отказаться». «Ой, Сашенька, вы даже не представляете, как вы меня обрадовали!» Искренне сказала Ольга, но девушка только покачала головой. «Погодите, радоваться Ольга. Мой муж очень сложный человек, и вполне возможно, что он вам откажет». Но Паршинцева, окреленная возможностью изучать язык при помощи человека, владеющего боевыми искусствами, пропустила это мимо ушей. Она была практически уверена в положительном исходе встречи. Ровно в восемь часов вечера, в субботу, Ольга Паршинцева стояла у двери квартиры Сайгачевых. Она вдруг поймала себя на том, что волнуется, даже ладони стали влажными. Она надавила на кнопку звонка, но мелодия не расслышала. Дверь почти мгновенно распахнулась, на пороге стояла Александра в розовом кимоно с высокой прической, скрепленной деревянными шпильками. «Входите, Ольга, Саша ждет вас». Она приняла у Паршинцевой куртку, убрала в шкаф и пригласила девушку в комнату. Ольга на секунду замешкалась, оглядывая огромные стеллажи с книгами, занимавшие все стены коридора, отметила также необычное убранство квартиры, совсем нетрадиционное, скорее экзотическое. В комнате, куда ее провела Александра, на низкой тахте перед черным деревянным столом, подвернув под себя ноги, сидел огромный мужчина с обожженным лицом и черным кружком повязкой, скрывавший отсутствие левого глаза. Одет он был тоже не совсем традиционно в понятии Ольги, в черное шелковое кимоно и свободные черные же штаны. На гладкой выбритой голове, на самой макушке, Ольга с удивлением увидела длинную тонкую косу, доходившую своему владельцу до пояса, конец ее свободно свисал как раз на уровне талии. И его лицо было хмурым и озабоченным даже неприветливым, однако, когда Паршенцева поздоровалась и представилась, мужчина слегка улыбнулся и предложил присаживаться, назвав и свое имя тоже. Ольга неловко опустилась на вторую тахту, и рядом немедленно оказалась Александра с подносом, на котором стояли белые высокие чашки без рисунка и белый же керамический чайник. «Спасибо, Аленька, дальше мы и сами. Иди к Соне», — негромко проговорил мужчина. александр отступила за дверь ширму, задвинула ее за собой, оставив их наедине. Ольге показалось странным такое поведение молодой женщины, да и поведение ее мужа тоже, но она сочла за благо промолчать, зачем лезть в чужую семью со своим уставом. Учитель налил чай в обе чашки, взял свою, повертел в пальцах, вдохнул аромат и поставил обратно, упер руки в бедра и спросил, глядя на Паршинцеву в упор. «Так вы, стало быть, желаете научиться понимать и читать иероглифы? А позвольте узнать, зачем вам это?» Ольга решила не юлить и не вилять, рассказать всё честно, чтобы позже вдруг чего не вышло, однако потом поняла, что говорить правду не имеет права, это уголовно наказуемое должностное преступление как-никак. э а... знаете, я увлеклась недавно самурайскими традициями и обнаружила, что существует очень мало достойных книг по этому вопросу, ну, в смысле переводных мало, и мне захотелось научиться читать на языке оригинала, понимаете?» Он внимательно разглядывал сидящую перед ним девушку. Что-то в ее словах убедило мастера, что Паршинцева все-таки сказала не всю правду, и японский язык ей нужен для чего-то еще, и Ольга чувствовала исходившую от его мощной фигуры недоверие. «Хорошо. Я помогу вам. Но у меня одно условие. Все, что я требую, вы исполняете беспрекословно. Иначе расстанемся», — жестко подытожил он. но Я требую внимания и от своих учеников, и вы не исключение, Ольга. Если согласны, можем приступать хоть сейчас. «Да, — Да-да, конечно, — выпалила Паршинцева. — Только... только вы ничего не сказали об оплате. Мастер усмехнулся. — А оплата? — Будет зависеть от ваших успехов. Если будете стараться и двигаться вперед, то я не возьму с вас ни копейки. Но... «Если мне придется повторять по нескольку раз, то не обессудьте, это будет стоить дорого. Такое у меня правило». Озадаченная Паршинцева кивнула и потянула за своей сумкой, в которой лежала тетрадь. Визиты в дом Сайгачевых напоминали Ольге погружение в какой-то иной мир, в мир, где все совершенно не так, как принято. Там живут по старинным традициям, когда жена не смеет в присутствии мужа повысить голос — Вообще, как-то обозначить свое присутствие в доме. Насколько успела заметить Ольга, Александру такое положение вещей не удручало и не тяготило. Она выполняла свои обязанности с легкой улыбкой, и в глазах сурового на вид Александра Михайловича тоже мелькало что-то похожее на радость от того, что эта миниатюрная женщина разделяет его привычки. Шестилетняя кудрявая Сонечка прониклась к Ольге дружескими чувствами и радостно встречала ее у дверей, когда Ольга приходила на занятия. Соня довольно бегло говорила по-японски. Иногда отец позволял ей присоединиться и послушать, о чем они говорят с Ольгой. Девочка садилась на тахту, аккуратно расправляла на коленях домашнее платьице и замирала, становясь похожей на маленькую куколку. Ольга удивлялась, насколько терпеливой может быть непоседливая и живая Сонечка, и какими влюбленными глазами она смотрит на мощную фигуру отца, на его обожженное лицо». «Интересно, он был таким до ее рождения или что-то случилось уже после?» — думала Паршинцева. «Как только ребенок не боится. А я, когда впервые вошла, так едва крик удержала». Как учитель, Александр Михайлович оказался требовательным, и Ольге приходилось готовиться к каждому визиту с особым прилежанием, чтобы не опозориться перед достаточно занятым человеком, который уделяет ей время. Дело двигалось на удивление легко». То ли Саигачев оказался таким хорошим учителем, то ли Паршинцева способный к изучению языка, и уже через неделю Ольга самостоятельно смогла прочитать первые иероглифы. Для начала он дал ей книгу, в которой были собраны старинные «Танка», и велел читать каждый вечер одно-два, чтобы не только практиковаться в разборе непонятных слов, но и заодно приобщиться к культуре. «Вы заиграли с Паршинцева», — сказал я однажды Нарбус, когда после очередного вскрытия Ольга... мои руки, вдруг забубнило что-то на непонятном языке. «Так они избавились от мысли, что убийца непременно связан со школами единоборств и владеет мечом не хуже самурая?» Ольга только пожала плечами. Ей не хотелось обсуждать эту тему ни с кем, в ней вдруг проснулся азарт самой докопаться до истины. Отношения с Сашей Саигачевой тоже изменились, девушки прониклись друг к другу симпатией и доверием. Теперь они часто вместе выходили после занятий и вдвоем шли к автобусной остановке, разговаривали... практикуясь в японском. Ольга никак не решалась заговорить с Сашей о том, что ее очень интересовало, о странном укладе жизни в их доме, но однажды случай все-таки представился. Занятия закончились на час раньше, преподавательница торопилась куда-то, а потому, извинившись, отпустила курсантов. Одеваясь в гардеробе, Александра довольно улыбнулась и сказала, «Вот и хорошо, что так получилось, а то я не успела бы в магазин, и на ужин нет рыбы». «Как раз сейчас заскочу успею приготовить». «Рыбы?» — удивилась Ольга, застёгивая свою неизменную аляску. О, «Сегодня вроде не четверг». «При тут четверг?» Не сразу поняла Саша, потом рассмеялась. А, а Вон ты о чём, о ресторанах. Нет, просто Сашка любит рыбу, а мясо практически не ест. Вот я и стараюсь готовить её каждый день». «Слушай, Саш...» — решилась Паршинцева. «А скажи, у вас что, всегда так в доме заведено?» «Ну, в смысле, если кто пришел, ты чай подала и вон из комнаты». «Да», — спокойно отозвалась Саша, отчитывая мелочь на билеты, убирая кошелек в сумку. «А что? Ну как что? Не обидно? Дискриминация какая-то, и Соню к этому приучили. Я же вижу, как ей хочется вместе со всеми посидеть». Александра удивлённо смотрела на неё, и было видно, что она искренне не понимает того, о чём спрашивает Ольга. Для неё образ жизни мужа уже давно стал привычным и обыденным на соблюдение ритуалов таким же рядовым делом, как утреннее умывание. «Я бы так не смогла», — продолжала Паршинцева, выходя вслед за приятельницей из здания университета, как-то не по-людски. «А по-людски это жить с алкоголиком? Или с человеком, который тебя бьёт?» Тихо поинтересовалась Саша, глядя под ноги, и Ольга приостановилась. «В смысле?» «А вот в прямом смысле. Если женщина живет с алкоголиком, то это нормально. Если он ее бьет, деньги пропивает, унижает, всячески нормально. А если из комнаты выходит, когда к мужу кто-то пришел, так это как-то не так?» «Нет, ну ты не путай», — попробовала объяснить Ольга, но Александра неожиданно перестала быть тихой, и словно сбросила какую-то маску, которую носила все это время. Это ты не путай. Что ты все вынюхиваешь у нас в доме, м? Все высматриваешь, приглядываешься, оцениваешь. Не устраивает тебя что-то, да? Так это не мы тебя позвали. Ты сама пришла. Не нравится, не держим. С этими словами Александра развернулась и побежала в сторону остановки, а Паршинцева так и осталась стоять посреди запорошенной снегом аллейки, ведущей от крыльца университета к центральной улице. В чем причина такой вспышки? У обычно ровной, спокойной, уравновешенной Саши Ольга так и не смогла понять, однако сделала отметку о том, что разговаривать с ней на темы, касающиеся ее семьи и уклада жизни, больше не станет. В конце концов, ей-то какое дело до того, как в этом доме быт устроен? Нагорченная ссорой, Ольга уныло побрела в большой книжный магазин. Это место оказалось притягательным, книжные полки успокаивали, и девушка, чуть расслабившись, бродила между стеллажей, изучая названия и авторов. Незаметно для себя Ольга оказалась в небольшом закутке, где стояли книги на японском языке и переводные издания. Тут она слегка оживилась, забросила ремень сумки на плечо и принялась с увлечением перелистывать страницы вынутого наугад альбома с красочными изображениями самурайских баталий. «Вы это купить хотите или картинки смотрите?» Раздалось у неё за спиной в тот момент, когда Ольга восхищённо застыла над фотографией, изображавшей пару старинных мечей в чёрных ножнах. Именно такие мечи она видела в доме Сайгачёвых. От неожиданности Ольга вздрогнула и едва не выронила тяжёлую книгу, но стоявший рядом мужчина поддержал её руки. — Осторожно. Я вас, кажется, испугал? Н — Нет. — Так как? Картинки нравятся? Ольга вдруг почувствовала враждебность. — Ну... «Что мужчины за люди? Почему они считают женщин неспособными всерьез чем-то интересоваться, если это не косметика, не тряпки и не глянцевые журналы?» Она осмерила мужчину взглядом и снисходительно проговорила. «А еще я умею буквы в слова складывать. Правда я способная?» Незнакомец сперва опешил, а потом рассмеялся, чуть откинув назад светловолосую голову. «Простите, я вас не испугал, а кажется, обидел». Ей-богу, не хотел, но, согласитесь, это редкое зрелище, чтобы девушка с таким выражением лица рассматривала не немодные журналы а фотографию старинных дайсё. «Разные девушки бывают», — буркнула Ольга. «Кстати, если вы всерьез, могу порекомендовать нескольких авторов, неплохо пишущих об оружии». «С удовольствием послушаю». Ольга сунула книгу на место и, поправив съехавший ремень сумки, вопросительно посмотрела на мужчину, — «Меня зовут Михаил». Представился тот, и девушка назвала свое имя. «Прекрасно». «Ну что ж, добро пожаловать в прекрасный мир японского самурайского меча. Оля». Никогда в жизни Паршенцева с таким интересом не слушала мужчину. Михаил то и дело выхватывал с полки очередную книгу и сопровождал свой рассказ иллюстрациями. От возбуждения его щеки пошли пятнами, а на лбу даже появилась испарина. «Ты смотри, фанатик прям...» С удивлением отметила про себя девушка, двигаясь за собеседником по отделу. Михаил, казалось, знал об оружии всё, и, судя по всему, говорить о нём мог часами, не следя за стрелками. Так они договорились до закрытия магазина, и уже на крыльце Михаил словно опомнился. «Ой, боже мой, Оля, я вас совершенно заболтал. Редко встретишь такого благодарного слушателя, как вы». Ольга пожала плечами. «Я вас не из вежливости слушала, мне на самом деле интересно». «Да?» — обрадовался он, натягивая на голову смешную шапку-пирожок и застёгивая коричневую дублёнку. «Так, может, мы продолжим? Тут недалеко кафе». «А почему бы и нет?» — подумала Ольга и согласилась.